и моролуха с теленком. Молодой лось старался лбом повалить столб ограждения. Девушка открыла калитку, ступила на деревянный тротуар. Откуда ни возьмись, появился огромный ворон. Слегка подволакивая одно крыло, он подкрался сзади и принялся выклевывать блестящие заклепки на его ботинках. Кивнув пернатому разбойнику и кинув ему несколько печенюшек, Лена поспешила навстречу, худенькой, сгорбленной старушке в поношенном трикотажном костюме. Она прижимала к себе погнутый алюминиевый таз с прилипшими к нему зернами вареной пшеницы. Слегка прищурившись, старушка вглядывалась в посетительницу. Узнав, радостно заторопилась навстречу. «Леночка, дорогая, какими судьбами?» Прошлым летом Лена со своим классом помогала заготавливать сено и березовые веники для приюта Айболита и с тех пор подружилась со своей тезкой Еленой Васильной Коротницкой. Более 50 лет отдала она биостанции, пройдя путь от лаборанта до директора. Выйдя на пенсию, она не прекращала работать до сих пор, отдавая все силы своеобразной ветлечебнице для диких животных. Со всех окрестностей к ней несли и везли отбившихся от матерей детенышей, раненых и больных зверей. Практически всех она выхаживала, вынянчивала, вылечивала. Выздоровевших, в основном взрослых особей, выпускали обратно в тайгу, а тех, кто остался инвалидом, старались пристроить в зоопарке. Некоторые питомцы, такие как ворон Яшка или лось Кеша, который мог за один раз увести целый воз дров или сена, прижились у Кротницкой навсегда. Славу о ее приюте разнесли многочисленные туристы, Центральное телевидение сделало небольшой фильм и уже несколько раз показывало его в мире животных. Сам Василий Песков неоднократно бывал на биостанции и посвятил Елене Васильевне обширную статью в комсомолке. Вот такой знаменитый человек, доктор биологических наук, автор многочисленных признанных работ по биологии тайги, а в быту маленькая сморщенная старушка в старой застиранной кофте стояла сейчас перед Леной. Семьдесят с лишним лет давали о себе знать, но она на отрез отказывалась переехать к детям в город, справедливо полагая, что долго там не проживет. Проведя Лену вдоль вольера, она показала ей недавно поступивших пациентов, моралуху с детенышем. Оказывается, стельную ланку ранили браконьеры, рану подлечили, здесь в загоне она отелилась, и теперь ее через несколько дней выпустят в общее стадо. В одной из клеток деловит основала пара молодых серых разбойников. В соседней ворочался огромный медведь-топотун. В раннем детстве он попал лапой в капкан. Поврежденная лапа начала сохнуть, не помогли даже чудодейственные мази Лены Васильевны. Так медвежонка и не удалось пристроить ни в цирк, ни в зоопарк. Но Мишка приспособился передвигаться по клетке и на трех лапах — Достаточно ловко взбирался на высокий обрубок дерева и, вытянув лапу, выклянчивал у туристов подачки. Лена высыпала в кормушку печенье, и медведь, подтянув ее поближе, довольно захрустел лакомством, поглядывая на людей маленькими черными глазками. В доме у Куротницкой жили три разноцветные кошки, толстый ленивый кот Фидель и маленькая непонятной породы собачонка. Елена Васильевна подобрала сбитого машиной песика на поселковой улице, выходила его, и хотя ее питомец окривел на один глаз, он исправно отрабатывал свой хлеб, облаивая всех переступавших хозяйский порог. При этом он виновато помахивал хвостиком, словно извинялся за столь ретивое исполнение служебных обязанностей. Старушка включила самовар, и они сели чаевничать. Лена по-особенному любила эти несчастные встречи с Еленой Васильевной. О ее приключениях можно было бы написать не один крутой авантюрный роман. Да и рассказчицей она была славной, жаль только старенькой. С точностью до мельчайших подробностей помнила все случаи, происшедшие с ней с первых дней работы на биостанции. Причем подавала все с юмором, с доброй улыбкой. Лена постоянно удивлялась, насколько глубоко она знает повадки зверей и птиц. Всю, до одной травинки!» Каждый цветочек и букашку. Кажется, про все, что живет, растет, цветет, размножается и ползает, кусается в тайге, она могла рассказывать часами. Несколько раз девушка пробовала провести нечто вроде эксперимента. Словно невзначай заводила разговор о том или ином животном, растении, насекомом, и старушка тут же одаривала ее,